Глава двадцать четвёртая «Привет, Виола. А откуда у тебя мой номер?» Спрашиваю настолько мирным тоном, насколько вообще могу. «Так ты его и не меняла», — фыркает в трубку Лёхина жена. «Я как чувствовала, что ещё понадобится?» «Ну так что ты хотела от Алексея?» По голосу чувствую, что еле сдерживает себя, а мне впервые в жизни стало очень жаль её. Для меня история с Золотовым давно уже мхом поросла, а Виола всё ещё гастролирует с этим цирком. Хотя это же её выбор. «Я ничего не хотела от твоего мужа», — спокойно отвечаю в обле. «Случайно встретились перед спортшколой. Я туда по делам приезжала». «По каким делам? И не ври мне». Когда я только познакомилась с Виолой и узнала, что мой любимый женат, то безумно боялась вот этого резкого, чуть визгливого властного тона. Но тогда во мне говорило чувство вины перед ней. Сейчас я точно ни в чём перед Воблой не виновата. Вобла, кстати, потому что Виола высокая, ростом почти с Лёху. тоща с вытянутым высокомерным лицом и огромными чуть на выпоте глазами. Подругу подвозила. Мне от твоего мужа ничего не надо, но ты можешь думать что угодно. Чуть прикрыв глаза, отвечаю я. Рассказывать про рыжую девчонку, которая ждала Лёху у джипа, точно не буду. Не моё дело. Да и впутываться в разборки этой сумасшедшей семейки я больше не стану. Не смей к нему больше подходить, ясно? Я если что найду способ, как испортить тебе жизнь, ты меня знаешь. Спокойной ночи, Виола. Не дожидаясь её новых угроз, нажимаю на отбой. И снова здорово. Я как будто в прошлое вернулась. Швитцова, конечно же, внимательно слушала мой разговор с Виолой. Вот так и знала, что она позвонит. Интересно только, как просекла? Вряд ли Лёха сам сказал. Да какая разница? Главное, чтобы тебя не тронули. Мне они ничего сделать не смогут. Я давно не выступаю, танцевальная карьера мне и так не светит. Ну вот почему Виола, пусть и истеричная, но в целом не глопа и очень обеспеченная женщина, так держится за этого козла? Швецова ставит на паузу первую часть «Пиратов Карибского моря» и довольно вытягивается на диване. «Тебе напомнить, как ты по нему с ума сходила? Как прыгала до потолка, когда он тебе первый раз цветы подарил? Мне было всего семнадцать, и к тому же я не знала, что он женат. Его женатость не такой уж и грех, я считаю. Куда хуже, что человек он дерьмо. Из жены деньги выкачивал, сам нигде не работал, тебе мозги пудрил. А потом, как хвост прижали, сразу на тебя всё свалил. Влюбиться в женатого не преступление». Сияя продолжает подруга. А что до Вобла? Так она любит этого козла и всё тут. Любовь слепа, как говорится. Не дай бог такой любви. Сейчас, вспоминая свои чувства к Лёше, не могу отделаться от ощущения, что во многом сама себе выдумала эту любовь. Потому что так хотелось наконец влюбиться, потерять голову и почувствовать себя любимой, единственной и желанной. Вот и создала сама себе принца. Но всё рухнуло вмиг, когда ко мне пришла Виола. Утром, несмотря на протесты Швиццовой, довожу её до спортшколы. Сегодня всё чисто. Ни Лёхи, ни его жены, ни рыжей девчонки. Так что быстро разворачиваясь и со спокойной душой отправляюсь к себе на работу. Жизнь постепенно возвращается в более или менее привычное русло. За прошедшие пару дней нервика стало поменьше. Ребята уже не носятся с высунутыми языками, но всех по-прежнему волнует вопрос, кто будет новым начальником. Вещи огней Юлька собрала в коробку и с водителем передала Савельевой. Сама бывшая шефиня в офисе не показывалась. Татьяна наша его немного успокоилась. Девчонки за обедом предположили, что она уже знает имя нашего будущего руководителя. И это хороший знак. Саша, редактор нашего внутреннего сайта, многозначительно постукивает ложкой по чашке с чаем. Раз Танька не психует, значит, и нам особо не стоит. Я больше помалкиваю и слушаю, чем принимаю участие в таких разговорах. Обед подходит к концу, и мы снова возвращаемся на наш третий этаж. Татьяна утром прямым текстом мне сказала, чтобы я не тормозила с корпоративом Потому что Дымов всегда лично контролирует летние и зимние мероприятия для сотрудников. К его приезду нужно подготовить три базовых концепции новогодней вечеринки. Если нужна помощь, обратись к Юле. Но главное, не пытайся повторить то, что уже было в прошлом году. Придумай что-нибудь новенькое. Хорошо. А когда Дмитрий Андреевич возвращается? Спрашивай уже вечером у Татьяны. То есть, к какому дню мне нужно быть готовой? Вопрос не праздный. Я про Дымова ничего не знаю. Мой источник информации шкаф Юра. Он мудрился свалиться в середине лета с ангиной. Лечится теперь дома под неусыпной заботой своей мамы. Про Дымова мы с Наташкой больше не говорим. Чего переливать из пустого в порожнее? Вот как появится, тогда и видно будет. Эмоции немного поутихли. В конце концов, даже если он и расстался с Ириной, мне от этого не должно быть ни тепло, ни холодно. Я сюда пришла работать. А Дымов не заводит интрижек на работе, как и я. Да, он мне немного нравится, но я сама не обернулась, когда он меня позвал. А такие, как Дымов, тварь-то не совод. Я точно не знаю, Петра, разводит руками Татьяна. Скорее всего, в понедельник, но он может вернуться и раньше, так что не затягивай. В понедельник. Заставляю себя сосредоточиться на работе. Локация, которую выбрал Дымов это небольшой спортивный комплекс практически на границе города. Там есть открытый каток, бассейн с баней, футбольное поле, на котором зимой можно устроить разные игры и соревнования. А ещё имеется прокат лыж и живописный парк рядом. То есть вариантов много, но дело не в количестве, Димов любит, когда его удивляют и предлагают нестандартные варианты. Второй день сижу с концепциями, перелопатила все прошлые корпоративы, чтобы не дай бог не повториться. От Юли разве что моральная поддержка. Идеи для праздников раньше придумывала сама Агния, вместе с ивент-агентствами, которых и нанимала, как нас этим летом. Вроде бы и есть неплохие варианты в голове, но всё кажется каким-то банальным и обыденным. Собираюсь домой, укладываю в рюкзак распечатки с планом спорткомплекса, чтобы вечером ещё дома поработать. Юлька давно уже ушла, поэтому сама отвечаю на телефонный звонок. «Петра, добрый вечер. Из приёмной Дымова. Зайдите, пожалуйста, к Дмитрию Андреевичу». «Что?» От неожиданности я присаживаюсь на краешек Юлькиного стола. «Когда он успел вернуться?» «Э, спасибо, уже иду». Вытаскиваю из рюкзака папку и пока бегу к лифту, лихорадочно соображаю, что буду говорить. Всё ещё слишком сыро, не продумано до конца, нет даже приблизительных расчётов. Перед его приёмной резко затормаживаю. Я так ушла мыслями в этот корпоратив, что к вечеру из головы совсем вылетела наша с ним последняя встреча. А что если? Проходите, Петра. Бессменная помощница Дымова мельком взглянула на меня и снова склонилась над монитором. Быстро поправляю волосы, с досадой вспоминаю про помаду, которая лежит в кармане брюк, но уже поздно красоту наводить. Он стоит ко мне в профиль, просматривает какие-то документы, но тут же отрывает от них взгляд, когда за мной захлопывается дверь. Привет, негромко произносит Димов и улыбается краешком губ. Кивает мне на чёрное кожаное кресло, которое стоит напротив его стола, а сам, нахмурившись, снова утыкается в бумаги. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Выдыхаю Бойка, а в самой сердце где-то в горле уже бьётся. Татьяна нам сказала, что вы только в понедельник будете. Прилетел полтора часа назад. Он кладёт документы на стол и смотрит прямо на меня. Я могу наконец внимательно рассмотреть хозяина этого кабинета. Я не видела его почти неделю. там, где он был, точно нет недостатка в солнце. Дым ов сгорел. Мне кажется, его тёмные волосы даже немного выгорели. Но при всём при этом выглядит Дмитрий немного уставшим. А может, просто непривычно видеть его с лёгкой щетиной на щеках. И ещё так удивительно наблюдать его не в костюме, а в тёмных чинсах и чёрной водолазке. Сказать, что ему идёт такая одежда, ничего не сказать. Высокий, стройный, широкоплечий, мечта с зелёными глазами. Но главное остаётся неизменным. По его лицу я по-прежнему не могу понять, что он думает и чего хочет от меня. Надеюсь, и по мне Дымов не прочтёт, что я чувствую стоя сейчас перед ним. Только вернулись и сразу на работу. Вежливо переспрашиваю и сажусь в кресло. Много дел? В том числе, легко соглашается Дымов, и после небольшой паузы добавляется сосредоточенно глядя мне в глаза. Но больше всего я хотел увидеть тебя, Петра. Меня чувствуешь, что вот-вот расплывусь в дурацкой улыбке. Тебя это удивляет? В голосе ни намёка на нежность или ласку, а взглядом своим вот-вот душу из меня вынет. Растерянно молчу, не зная, как реагировать на его вопрос, на его неожиданное ты. Словно исчезла его привычная стерженность, которая удерживала на расстоянии любого, кто хотел бы подойти ближе. Вот только я со своими дурацкими идеями для корпоратива совсем не готова к такому Дмитрию Дымову. Что в папке? спрашивает меня, видимо, устав ждать ответа. Идеи по земному корпоративу, облегчённо выдыхаю. Об этом говорить я сейчас могу. Татьяна велела подготовить концепции для новогодней вечеринки. У меня есть кое-какие соображения на этот счёт. Я думала, ты за этим меня вызвал. Вот я притащила эту дурацкую папку. По его удивлённым глазам вижу, что про корпоратив надо было вообще не заикаться. О'кей. Димов усаживается за свой стол и снова включает в себе Биг Босса. Что за идеи? На самом деле пока ещё сыровато, нет расчётов по стоимости, многое нужно довести до ума, но я предлагаю пригласить ледовое шоу профессиональных фигуристов. Это очень завораживающее зрелище. Сотрудникам понравится. А затем уже кто хочет, тот может сам надеть коньки и выйти на лёд. Димов слушает, не перебивает, а я что-то совсем разволновалась под его внимательным взглядом. Вот-вот заикаться начну. Мысли-то совсем не вокруг корпоратива крутятся. Больше всего я хотел увидеть тебя, Петра. Мне нужно несколько дней на доработку. Знаю, что не годится представлять концепцию праздника без расчётов, но к понедельнику всё будет готово. Почему ты сбежала от меня, когда я отвёз тебя домой? Негромко перебивает меня дымов. Я тебя чем-то обидел? У меня мурашки поползли по спине от его вопросов, но если я сейчас промолчу, то не я буду. Играть в прятки, жеманичить и строить из себя таинственную нимфу это не про меня. Ничем не обидели, Дмитрий Андреевич. Храбро смотрю в зелёные глаза. Вам позвонила ваша подруга. Разумеется, мне не нужно было слышать ваш разговор, поэтому я ушла. Всё просто. Мы с Ириной расстались. Дымов говорит те слова, которые я очень надеялась услышать, но сейчас никакой радости они мне почему-то не приносят. Не стоило уходить. Почему это? Убираю руки под стол, не хочу, чтобы он видел, как пальцы подрагивают от напряжения. Сижу и ругаю себя последними словами. Вот к какому разговору надо было подготовиться, а не к чёртову корпоративу. Потому что ты мне нравишься, Петра. Всё тем же спокойным голосом произносит Дымов. И я не раз давал тебе это понять. Больше не убегай от меня. Ну это мы ещё посмотрим. Но ты, похоже, уже всё решил. Чего вы хотите, Дмитрий Андреевич? Ему явно не понравился мой вопрос и тон, каким я спросила. Знаю я этот прищуренный взгляд, но молчать и мило краснеть от его признания не буду. Хотя глупое сердце уже готово пуститься в пляс. Прежде всего, я хочу, чтобы ты перестала мне выкать и называть меня по отчеству. Чеканит каждое слово, чувствуя, что ему приходится сдерживать резкость в голосе. И ещё, я хочу пригласить тебя на ужин. Например, завтра. На ужин. Но это типа свидание? На секунду мне показалось, что от моей прямолинейности Дима вс слегка опешил. Но смутить его мне, конечно, не удалось. Не типа Петра, а свидание. Спокойно поправляет меня, глядя в глаза. Именно свидание, личное, а не деловая встреча. Сердце вот-вот выпрыгнет из горла. Я уже почти не дышу. Дмитрий молчит, терпеливо ждёт ответа, но весь его вид говорит, что он не сомневается в моём да. В компании же запрещены личные отношения между сотрудниками. Тихо спрашиваю, разглядывая идеально ровную поверхность стола. Запрещены? Но ты исключение из правил, Петра. Тебя ещё что-то смущает? Он встаёт из-за стола и неторопливо подходит ко мне, заставляя нервно сглотить подступивший к горлу комок. Я всем телом ощущаю его близость, хотя он даже ещё не коснулся меня. Больше не могу сидеть на стуле. Вскакиваю, оказываюсь рядом с Дмитрием. Что не так? Чуть склонившись надо мной, он нежно проводит большим пальцем по моей щеке. Я тебе не нравлюсь? Не поверю. Дело не в этом. Голос совсем охрип от волнения. Я не хожу на свидания просто так. Не понял, Димов нахмурился, но руки так и не убрал с моей щеки. Поэтому я сама отвожу его ладонь от своего лица. Я не хожу на свидания просто так, Дмитрий Ан, Дмитрий. Не делаю этого из любопытства или чтобы развеяться, или чтобы не потерять форму. читаю в его глазах раздражение и досаду, но остановиться уже не могу. Я пойду на свидание только если хочу отношений и и если человек, который меня позвал, тоже этого хочет. Отношений, эхом повторяет Димов, а я до конца не верю, что вот так вот в лоб ему это сказала, ему, владельцу компании, в которой работаю. И каких отношений ты хочешь со мной? проводит пальцем по щеке вниз, касаясь губ. Настоящих. Выдыхаю, пытаюсь успокоить дыхание. Его ладонь уже зарывается в моих волосах, крепко держит, не давая отвернуться. А других у нас с тобой не будет. С лёгким смешком обещает Димов и без предупреждения чуть наклонившись, накрывает мои губы своими.